Глава двадцать девятая. Знакомое место. В отделении людей было довольно много, но появление капитана вызвало немало удивления. Евгений Петрович провел нас в свой кабинет, достал из ящика стола ноутбук и раскрыл одну из сетевых папок. «Подключили всех, поэтому никто свыше, ни ФСБ, ни кто-то еще расследование не забрали». Хотя были горячие головы, но начальство между собой договорилось, поэтому все вносят свой вклад в борьбу за миллионы, ответил Трубицкой и ткнул пальцем в экран. Вот это видео покажи нам. В файле была запись с камеры торгового центра. Не очень чёткая, к тому же шёл снег, и часть фигур не очень выделялась. Вот с этими мы встречались. Шпион указал на два внедорожника. Они передали вам машины. Так, вжидательно протянул капитан. Ковик, ты из опытных заявил, что они были гружёны груз стайна. Извини, пожал плечами шпион. Но это так. Да брата моя бесконечная, господи. Я похлопал себя по карманам. Это не укрылось от Трубицкого. Что такое? Монеты остались в другом костюме. В квартире, я надеюсь, он мгновенно изменился в лице. Нет, у Дениса. Шпион вдарил по столу кулаком так, что подпрыгнул ноутбук, а Евгений Петрович вздрогнул. И ты только сейчас об этом говоришь? Я сам только что вспомнил об этом, виновато отозвался я. В той ситуации я не подумал. В какой ситуации? подхватил капитан. В нашей нехорошей. Корни с второй машины сбежали, прихватив с собой часть данных для обмена. Осталось в итоге нам, гневно проговорил Трубицкой. Досталось вот от этих. Он ещё раз постучал пальцем по экрану. От прикосновения во все стороны побежали радужные волны, а мы понятия не имеем, кто они такие. Военные, мне кажется, ответил Евгений Петрович. раненного с стоянки забрали на вертолёте, а у нас такой техники нет. Самое главное, в погоне на вертолёте они не отправились, хотя на месте оказались почти сразу. Минут 5 или 10 даже не больше. Нам надо проследить за первой машиной. Капитан тут же открыл файл, на нём была запись с регистратора. По заснеженной улице мчался огромный Dodge, побитый со всех сторон. В машине сидели двое, но ни на одном ступ кадры чёткости не было. Для нас же сомнений не оставалось. Эд и его помощник вырвались из города. Где была сделана запись? Тут же спросил я. На севере Востоке не может быть. Почему же? Капитан раскрол карту. Вы же видели только последний файл, а по цепочке записей мы выяснили, что они проехали вот так. Он провёл пальцем от стоянки у торгового центра вниз через клязьму и дошёл до южного объезда, где автомобиль свернул вправо. Кажется, мы не угадали с поворотом, пробормотал Трубицкой. А дальше они ушли на Пекинку, и обошли город с севера, а потом затерялись. Местность там не очень оживлённая, населённых пунктов немного. То есть они могут быть где угодно, обречённо произнёс я. Но нет, «Что такое?» — встрепенулись шпион и капитан. «Он же нас обманул. Как он ехал, напрямую не петляя, пробивал себе дорогу в конкретном направлении, к трассе? И? Мы тогда с тобой подумали, что он выберет знакомое направление. К тому же дорога туда лучше, четырехполосная, а там, куда он поехал, всего две полосы. Зачем рваться с таким усердием, чтобы потом выбрать плохую дорогу?» «Запутался, психанул, ошибся по воротам», — начал перечислять капитан. «Нет, он не такой человек, чтобы сделать подобную ошибку», — настороженно ответил Трубецкой, уловив ход моих мыслей. «К тому же расчет был верен. Несколько патрулей переключились на нас, и мы закрепили направление, которое следовало бы заблокировать. А они как бы затерялись на северо-востоке, и я уверен, что вояки отследили машину». Откуда же такая уверенность? Покосился на меня Евгений Петрович. Они ждали нас у нашего автомобиля примерно через 2-4 часа после того, как мы его оставили. Средства слежения есть и на втором автомобиле, так что они точно знают, где находится другой Dodge. Но они об этом не сказали, возмутился капитан. И не скажут, добавил Трубицкой со вздохом. Они же выкупили у неизвестных разработчиков новую технологию за две тонны золотом. Боже мой, две тонны! Это же куча денег. Кому столько понадобилось? Вот этого мы уже не намерен раскрывать, Жень. Ты хотя бы знаешь теперь, что стоит на кону и ради чего ты нам помогаешь. Ты всё усложнил, последовал ответ Да, я знаю чего ради, но кому оно идёт? 2 тонны в золоте могут обернуться нам тирактсами и прочим. Я тебе гарантирую, что этой стране ничего не коснётся. А другой, и другой тоже. Всё на благие цели. Почему-то не верится, поморщился капитан. Я хочу вам обоим помочь, правда, но мне надо знать. Шпион словно ждал этого момента. Он схватил со стола прозрачный файлик и вытащил из кармана шершень «Сними с немис этой штучки отпечатки, только так, чтобы об этом не знала ни одна из других сторон расследования. А потом мы дадим тебе кое-какие ответы. Евгений Петрович недоверчиво взял цилиндр. Только не нажимай на кнопку, предупредил его Трубицкой. И другие пусть тоже не нажимают. Игрушка какая-то. Капитан покачал оружие на ладони, но всё же оставил нас в кабинете. Нам очень нужна его поддержка, объяснил Павел. Если он откажется, едва ли мы сможем найти Эдуарда. Я полез в ноутбук. Файл с видеозаписью носил название межпоселковой улицы, на которой это было снято. Название звучало знакомо, и я открыл карту. Вообще-то недалеко от этого места находится мой дом. Зачем им сгоревший дом? Там даже машину нельзя спрятать. Но есть хороший подъезд к лесу. Знаком мне очень хорошо, и сам знаешь по какой причине. Тарас уточнил шпион, как мне показалось, на всякий случай. Именно. Но дело в том, что они поехали вообще в ту сторону, где жил я, и ещё Игорь. Едва ли всё это простое совпадение. Я заметил сомнение на его лице. И не говори мне, что считаешь иначе, добавил я громко. Не считаю. И думаю, что если мы отправимся искать Эдуарда, то наверняка найдём его недалеко от указанного тобой места. Я так и застыл с открытым ртом, потому что собирался спорить, но Павел обезоружил меня своим согласием, поэтому я просто кивнул. Минут через 10 в кабинет вихрем ворвался Евгений Петрович. Он молча прошел мимо нас и всучил шершень Павлу прямо в пакете с застежкой. «Что это за адская штука?» Он немного помолчал, собираясь с мыслями, потом взъерошил и без того всклокоченные волосы. «Она насквозь прострелила компьютер!» «Я же предупреждал не нажимать на кнопку, Жень!» Негромко сказал Павел. «Хрен с ним с компьютером, другой поставят!» Произнес капитан почти сразу же. «Но отпечатки!» Ты мёртв и выглядишь странно в сравнении с последней прижизненной фотографией. Вторая парта отпечатков вообще неизвестно кому принадлежит. Моей должно быть, добавил я. И ты знаешь, как с ней управляться? Прищурившись, посмотрел на меня Евгений Петрович. И довольно неплохо. Но есть же ещё отпечатки. Есть, но внезапно компьютер выдал сбой и нашёл сходство сразу у нескольких живых людей. Значит, у кого-то техническое оснащение очень крутое, сказал я. Ты всё ещё согласен нам помогать? спросил Трубицкой. Мы нашли куда нам ехать. Согласен, недовольно пробурчал капитан.